Глава восьмая. Стоило Эмрису договорить эти слова как предмет разговора, появился собственной персоной. Алита вздрогнула, не сразу заметив его, и невольно задумалась над тем, можно ли научиться подкрадываться настолько бесшумно, или такая способность может быть дана лишь от природы. альтробран ничуть не смутился из-за того, что князь Виратпура мог подслушать их с али беседу. Ответил чуть небрежный поклон и широко обезоруживающе улыбнулся. Что же касается девушки, то она почувствовала себя крайне неловко. «Если вас интересую я, то вы могли бы задать все вопросы напрямую мне», — проговорил князь Чаудхари, глядя ей прямо в глаза. Сегодняшний его костюм выглядел столь же ярко, сколь и вчерашний, но на сей раз к нему добавился свободный вышитый золотыми нитями жилет. Я с радостью отвечу вам на них. — Благодарю, — пробормотала Алита, опуская ресницы. — Вы очень любезны, простите, что... — Не стоит извиняться, — сказал им Рис. — Князь не первый день вращается в высшем обществе королевства, потому прекрасно осведомлен о том, что у нас любят посплетничать. — Я не люблю, — возмутилась Али. — Но ведь именно слухи ты и пыталась у меня выведать, дорогая кузина. Впрочем, тебе простительно, не каждый день выбираешься из своей глухой провинции. Алита проглотила звучавшую в его словах легкую издевку и снова взглянула на Рахана Чаудхари. Наверное, я должен сообщить о причине, не позволяющей мне взять в жены уроженку королевства, произнес он. Видите ли, у меня уже есть невеста далеко на моей родине. О, воскликнула мрис что-то подобное я и подозревал. «Луналикая красавица с волосами черными, как беззвездная ночь!» «Возможно!» — пожав плечами, отозвался собеседник. «В тот единственный раз, когда мы виделись, ей едва исполнилось шесть, и она беспрерывно набивала рот сладостями. Тогда и состоялась наша помолвка». «Но как же!» — растерялась Али. «Вы не встречались с ней много лет и все равно собираетесь жениться?» «А ваша следующая встреча будет уже на свадьбе?» «Так и есть», — подтвердил ее догадки князь Чаотхари. «Вот это я понимаю», — одобрил Альтрмран. «Никаких нудных обязанностей жениха, долгих ухаживаний и целований ручек. И почему я не родился в Виратпуре? Обязанности у меня есть, в частности, покупка свадебного наряда. Одна, пока я с этим не тороплюсь». — сказал князь, и лукаво подмигнул Алите. — Но у вашей невесты нет и не было никакого выбора, — возмутилась она. — Как и у меня самого, — ответил он, пожимая плечами. Послышались негромкие шаги, и к беседующим приблизилась экономка замка Турмран. — Ваш дядя хочет вас видеть, — сообщила она Эмрису, который тут же поскучнел, очевидно, не испытывая ни малейшего желания представать перед строгим взором старшего родственника. — Благодарю, — со вздохом ответил он. — Вам уже лучше, — осведомилась Элфрида Ламберт у Али. Она кивнула в ответ. — Если будет что-то нужно, пошлите за мной кого-нибудь из горничных. Экономка и племянник владельца замка удалились. али осталась наедине с князем Чаудхари. И когда тот на шаг приблизился к ней, снова почувствовал исходящий от него запах. Необычный и притягательный. Хотелось одновременно и стать поближе к нему, и бежать подальше. — Я понимаю, вас удивляет и даже возмущает услышанное. Но поймите, не я придумал эти законы, — мягко произнес князь Виротпура. — Как образованный человек, я и сам понимаю, что договорные браки можно посчитать дикостью. Однако разве их не бывает в королевстве, где вы живете? Аристократы подбирают жены своим сыновьям девушек, соответствующее происхождение и с достойным преданным. Или вы наивно верите в сказки о том, как сиятельный Альт на безродной заморашке? — Нет, не верю, — ответила ему Алиня, отводя взгляд, — но не могу понять, как можно прожить жизнь с незнакомкой. А именно так вы и намерены поступить в будущем. Тут я уж ничего в силах изменить, но пока будущее не настало, я и живу в свое удовольствие. «Наслаждаясь вашей со всех сторон приятной компанией», — насмешливо добавил он. Алита ощутила, как щекам прихлынула кровь. Проклиная особенность всех рыжеволосых легко заливаться краской. Она сделала шаг назад, затем еще один. Ей стало почти все равно, заметит ли это князь. Но стоять близко к нему после его слов казалось почти неприличным. «Мне жаль, если после сказанного мною у вас сложится предуратное впечатление о моей стране», сказал он, судя по интонации, вполне искренне. «Я бы того не хотел, поверьте. Там немало прекрасного и удивительного. Яркие краски, самобытные праздники, люди, которые смеются и танцуют даже тогда, когда у них пусто в карманах. А идее я уже упоминал, уверен, вы никогда не пробовали ничего» что даже отдаленно напоминало бы то, чем почивала меня моя няня. — У вас была няня? — А у вас нет. Алита покачала головой, запоздала, вспомнила о легенде, согласно которой приходилось родственнице влиятельному Альду Тюрмбрану. Но понадеялась, что собеседника ее оплошность не смутила. В конце концов, едва ли он так уж хорошо разбирался в заведенных в королевстве порядках. — Расскажите что-нибудь еще. — попросила девушка. — А стране, где вы родились, мне действительно интересно. — Тогда, может быть, найдем место поуютнее, — предложил князь, напоминая о том, что они все еще находятся в прохладном замковом коридоре. Когда Алита и Эмрис покинули комнату, Киллиан некоторое время неподвижно стоял на одном месте, продолжая смотреть на закрывшуюся дверь. Альдеде Вейн что-то ему говорила, но звучание ее мелодичного голоса казалось едва различимым будто музыка уличного шарманщика вдалеке. Смысл сказанных девушка слов до собеседника и вовсе не доходил. — Аль Тристен! — настойчиво повторила Филориана. И он все же заставил себя взглянуть на нее. — Простите, что вы только что сказали. Я немного задумался. — произнес Киллиан. — Можете повторить? — Я спрашивала, давно ли вы знаете молодую особу, которая сюда заходила? а Она ведь кузина Альда Трумбрана. «Но вас не познакомил не он, иначе не удивился бы», — добавила девушка, глядя ему прямо в глаза. «Вы весьма наблюдательны, Альда Эдевейн», — отозвался он. «Я встретил ее в Бронстене, но почему вас так интересует факт нашего знакомства с кузиной мриса «Просто любопытно», — с ноткой недоверчивости проговорила Флориана. «Нам ведь придется провести здесь несколько дней и общения не избежать». «Однако она смотрела на вас так, словно была поражена вашей встречей». «Возможно». Размышляя над тем, как бы поскорее сменить тему разговора, ответил Киллиан. Он думал о том, что его догадки подтвердились. девушка из службы правопорядка действительно оказалась Алита далин Но что за дело мог поручить ей Сайлэй Стармбран? Может ли оно быть опасным для нее?» Собеседница повернулась к окну, и Келлиан последовал ее примеру. Снегопад не прекратился, даже наоборот, стал сильнее. И казалось, будто за стенами замка нет ничего, кроме летящих с низкого зимнего неба, крупных снежных хлопьев Вспомнилось, как Эмрис почти всю дорогу говорил о том, что при такой погоде скоро заметет все дороги. И больше никто не сможет не покинуть замок Трумбран, не присоединиться к числу присутствующих там людей. Такое уже случалось прежде, Киллиан и сам хорошо помнил. Однажды, когда они с Эмрисом проводили в замке зимние каникулы, снегопад не прекращался несколько долгих дней. Тогда это показалось им интереснейшим приключением. Но в ту пору они были оба мальчишками, беззаботными, юными, такими же, как Тамиан до того, что случилось с Карин Ликут. Киллиан еще не успел встретиться с другими гостями. По правде говоря, его не слишком тянуло к светским беседам, да и общество Альды Эдевейн, несмотря на всю ее привлекательность, уже начинало тяготить. После продолжительной дороги ему хотелось лишь побыть в одиночестве и обдумать разговор с Алитой, который должен состояться без свидетелей. Кроме того, следовало определиться с тем, что сказать Эмрису, когда тот начнет расспрашивать, что же связывал друга и девушку раньше. В том, что племянник хозяина замка обязательно захочет выведать все подробности, Ристон не сомневался. — Там, откуда я родом, совсем не бывает снега, — задумчиво произнесла Флориана. — Потому мне и диковинно видеть его. И немного страшно. — Страшно? — с удивлением переспросил Киллиан. — Почему же? Чем вас пугает снег? — Его так много, — поежилась девушка. — Как-то я читала, что человек... «Может умереть, если останется надолго в сугробе. Он просто заснет и даже не почувствует боли». «Однако известны случаи, когда люди строили убежище из снега и таким образом выживали», — сказал Ристон. «Не бойтесь, Альда и Девейн, никто вас закапывать в сугроб не собирается». Он уже собирался откланяться и покинуть комнату, когда открылась дверь, и вошла немолодая женщина в строгом, точно у классной дамы, коричневом платье. Она смело присутствовала, чехмурым взглядом. И недобрительно поджала тонкие бескровные губы, очевидно считая беседу мужчины и девушки наедине полнейшей распущенностью. Киллиан тут же ощутил себя школьником, нарушившим дисциплину. Он поспешно поклонился вошедшей, а затем ее спутнику, который перешагнул порог следом. Тот выглядел ровесником, а его лицо показалось Ристону смутно знакомым. «Альт Узнал его гость, и Киллиан вспомнил имя и обстоятельства, при которых они уже встречались прежде. «Рад снова видеть вас, Альбраган!» Покрив душой, ответил он. «Позвольте представить вам мою дальнюю родственницу, Тару Браган. сайлас был очень настойчив, приглашая нас обоих сюда. А вы приехали только сегодня?» «Да, вместе с племянником трамбрана произнес Киллиан, отметив про себя, что мужчина называет владельца замка просто по имени, как старинного приятеля. «Альда Флориана Эдевейн», — представил он собеседницу, которая с интересом присматривалась к обоим. «А теперь, прошу меня извинить, я намерен немного отдохнуть у себя. Так что увидимся за обедом». «Обеды здесь хороши. В этом старику не откажешь», — проговорил Альбраган. Его родственница поморщилась от этих слов. «Должно быть, находя недостойным потакание собственному аппетиту». «До скорой встречи, Альтрестон». «До скорой встречи», — взглянув на Киллиана, повторила эти слова Флориана. Однако в ее исполнении невинная фраза прозвучала так, словно они все еще находились в комнате вдвоем.